Глава 7 Вопросы без ответа. Разговор по телефону. Толин, ты, как всегда, оказался прав. Куртис, не тяни, расскажи, что получилось. Я от своей ничего не добился. Дочка приехала уставшая, только и смогла что добраться до спальни. Ждать до утра сил нет. Сирена тоже приехала какая-то замаренная, но синяка на лице больше нет. Семейный врач осмотрел девочку перед сном. Он сказал, что если бы не видел пациентку утром, то чужим словам о синяке и сотрясении мозга просто бы не поверил. Дочь абсолютно здорова. Он, конечно, зафиксировал все в карте здоровья, но дальше эти сведения не утекут. Вот интересно, откуда ты мог знать? Интуиция, Куртис, моя хваленая интуиция. Значит, ты больше ничего не знаешь? А что я еще должен знать? Отпустив дочь утром, дал задание начальнику службы безопасности собрать последние данные по семье Тима Кроя. Интересные вещи всплыли. Слушай, Куртис, бросай журналистские замашки. Не тяни кота за хвост. Когда-нибудь меня выведешь и получишь по морде, наглой медийной морде. Ладно, не нервничай. Дам лишь факты. Аналитики из компании не смогли сделать окончательных выводов, так что знаем мы далеко не все. Кое-кто из знакомых видел у Тима золотую карту казино «Звезда», и это при том, что он там не появлялся с момента отречения от семьи. Дочь Тима, Синта, ходит в это заведение как к себе домой. Заметь, не только в детский игровой зал, но и к директору, который стелится перед ней ковриком. Опять же, есть сведения, что она поднимается на верхние этажи, но не в игровые залы. Сам понимаешь, так просто такие конторы для посторонних двери не распахивают. Ну и напоследок. Неделю назад лечебница для проблемных алкоголиков и наркоманов переехала в усадьбу, расположенную рядом с домом семьи Крой. Заметь! Доктора купили неликвидную недвижимость, которая висела на рынке мертвым активом больше 30 лет. Нормальной дороги туда нет, строительство обойдется на порядок больше стоимости самой усадьбы, и это при условии, что вообще разрешат что-то строить в заповедной зоне. Тишину и покой для пациентов они, конечно, обеспечили, но какой ценой? Либо я что-то не понимаю, либо у них имелась очень веская причина так поступить. Теперь изюминка, до которой безопасники докопались случайно. Врачи образовали совместную лечебную фирму. Ты просто не поверишь с кем. Слушай, Куртис, точно допросишься. Береги нервы, уже почти конец истории. В совет фирмы вошел новый управляющий имением семьи Крои. Кстати, старого недавно посадили. Поскольку там замешана имперская безопасность, нас вежливо попросили не копать это дело. Да, и напоследок. Тот же самый управляющий создал медийную фирму. Очень разносторонний молодой человек, особенно если учесть, что появился он в доме недавно, приходится брата молодой жене Тима, а фирма зарегистрирована в течение одной недели. Теперь добавь в этот котел похищение, спасение и лечение моей дочери. Аналитики мозги себе вывернули, но фактов мало, а логических цепочек из них можно выстроить огромное количество. «Куртис, я же тебя знаю как облупленного». Ты что-то припрятал напоследок. Линия шифруется? Как обычно. Сотрудники моей охраны, проверив доступные снимки со свадьбы Тима Кроя, обнаружили внешнее наблюдение за ним и его женой со стороны Имперской службы безопасности. Интересно, следили и за домом, или лишь за ними? В том-то и дело, что только за ними. Когда Тим с женой уехали в свадебное путешествие, наблюдение за домом сняли. Мои люди обошли соседние дома, расположенные по дороге, и узнали, что молчаливые незнакомцы постоянно снимают комнаты за городом вблизи поместья на время приезда Тима из командировок. Ну и клубочек ты тут навертел. Не мозги вывернуть. Запрещать Сирене посещать подругу не буду. К тому же дочь Тима положительно на нее влияет. После знакомства Сирена почти перестала без толку бегать по клубам. Да и спасли ее тоже люди, связанные с синтой крой. Посмотрим, что будет дальше. Очень интересно узнать, какие силы крутятся вокруг этой семейки. Знаешь, Куртис, интуиция говорит, что мы очень удивимся. В этот раз даже без интуиции с тобой согласен. Мой чувствительный журналистский нюх твердит о том же. Сон помог восстановить силы. Утром свеженькая, как огурчик, провела обычную тренировку. Похоже, мне удалось перехватить у подруг и усвоить талику их магических сил. Заметила, что обычные упражнения по управлению внутренней силой дались значительно легче, чем обычно. Как и следовало ожидать, девочки примчались со эскортом охраны сразу после завтрака. Детская игровая комната пока вполне подходила для тренировок будущих магов. Обычно в прошлом мире старшего сознания — Освоение опасной науки у адептов занимало не меньше 4 лет. Первый год обучающийся числился учеником. Следующие три года — под подмастерьем. После четырех лет подготовки проводился первый экзамен названием «Мага». Из-за различных способностей некоторые осваивали такую профессию несколько быстрее, а некоторые так и оставались под подмастерьями всю жизнь, хотя и могли предпринимать попытки сдать экзамен раз в два года. Мне кажется, у девочек вполне приличный дар. Теперь надо определиться, к каким стихиям он относится. На глаз, по ауре это сделать не получится. Слишком отличаются местные полевые оболочки от изученных ранее. Придется пробовать всего понемногу. В ученичестве это вполне типичная ситуация. Как раз тогда идет разработка энергоканалов, и сознание обучается ими управлять. Усилятся именно те, которым разум получает наибольший доступ. Тренировки с девочками сразу не заладились. Они не жили в мире, где даже обычные люди знакомы с основами работы разума по управлению магией. Объяснить на словах, что от подруг требуется, не получалось. Я из старшей памяти знала, как это происходит, поэтому легко научилась управлять собственным телом и сознанием. Наблюдая за мучениями будущих адепток при попытках настроиться на простейшую медитацию, перебрала все возможные способы ускорения обучения. Самым оптимальным оказался вариант постройки энергетического моста между нашими аурами. Придется опять воспользоваться иголками для активации соответствующих центров на поверхности кожи. На вопле подруг о слишком болезненной процедуре пригрозила прекратить обучение. Сразу стали как шелковые. А ведь я про заклинание даже не заикалась. Девочкам и так хотелось овладеть управлением телом и сознанием на более высоком уровне. Заставив новых учениц раздеться, установила иглы в нужные точки. Постройка моста сопровождалась болезненными охами и ахами, но прошла удачно. И чего корчится? Не такая уж сильная боль. К тому же кратковременная. Терпеть можно. Учеба сразу пошла веселее. Состояние девчонок надежно контролировалось мной через энергомост. Чувства и ощущения, нужные ученицам для контроля над сознанием, удалось транслировать от себя. Для лучшего запоминания использовала методики гипноза. Пока без этого не обойтись. Когда удастся снять с подруг многочисленные блокировки сознания, гипноз не понадобится. Они самостоятельно смогут управлять собственным разумом, а значит и памятью. До моего уровня девочкам не подняться, все же мне сознание богини чистило, а вот до способности обычного мага они доберутся гораздо быстрее. Срок ученичества может сильно сократиться, так как будет использован мой опыт, наработанный за время экспериментов с собственным организмом. К сожалению, тела у них слабенькие, и энергетика пока такая же дохлая. В силу девочек хватило лишь до обеда. Такой я была до вселения духа. «Немного потренируются, запущу им полную перестройку биологической оболочки». Прекратив издевательство над подругами, вытащила иглы, разорвав мост. Одевшись, мы направились восстанавливать энергетику. Повару заранее заказала обильный обед. Он знал, как я ем после тренировок, и заготовил для нас тройные порции. После обеда подруги уже отключались на ходу, так их клонило в сон. Физическое тело старалось как можно быстрее восстановить потраченную энергию, переваривая обильный обед. Охрана загрузила девочек в машину и повезла домой. Как ни странно, меня тоже клонило в сон. То ли с непривычки опять перегрузилась живительной магической энергией, то ли сказалось обратное воздействие моста. В связанном состоянии аур мы являлись как бы единым организмом. Небольшой послеобеденный сон сказался на мне благотворно. Вечер потратила на изучение различных данных из инфосети. Три дня мы упорно тренировались таким образом. Девочки после тренировок чувствовали себя все лучше и лучше. С моей помощью управление сознанием и подсознанием давалось подругам намного легче, чем в бытность моей старшей половины учеником мага. На четвертый день отдохнуть после обеда нам не дали. Позвонил Эрих Корт и попросил срочно приехать. Возникла сложность на детском уровне. По телефону директора ничего объяснять не стал. Чувствовала себя уже вполне терпимо, так что согласилась приехать. Особое положение в казино надо отрабатывать. Никуда не денешься, договор заключен. Подруги, хотя и устали, но по сравнению с предыдущими днями, выглядели вполне бодрыми и напросились в компанию. Возражений у меня не было. Тем более, пока доедем, будет время отоспаться в машине. Ехать пришлось всем вместе на заднем сидении семейного монстра. Кресла там откидывались, превращая заднюю часть салона в отличную кровать. Марин, сидевший за рулем, машину не гнал. За полтора часа, пока добирались до конечного пункта путешествия, хорошо отдохнули и восстановились. Я спала вместе с подругами. Силы лишними не бывают. Марин остановил автомобиль прямо у дверей заведения Эриха. Охранник поднялся с переднего сиденья, осмотрел окружающее пространство и только затем услужливо открыл заднюю дверь для нас. Выйдя наружу, я подождала подруг. Вот тут интуиция завопила, как резаная. К таким воплям собственного подсознания стоило прислушаться, и, не раздумывая, я плюхнулась на землю. В дверях казино на уровне моего плеча появилась красивая маленькая дырочка. Из-за в стекле, похожая на футуристический цветок. Свиста пули я не слышала, поскольку мгновенно перешла в ускоренный режим. Крутанувшись на земле, подбила ноги вышедших из салона подруг, завалив их под корпус монстра. Телохранитель, открывавший нам дверь машины, выхватил из подмышечной кобуры пистолет и развернулся в сторону стрелка. Отец нанял классных специалистов. Этот быстро определил направление, откуда грозит опасность, что ему не очень-то помогло. Очередной выстрел снайпера отбросил парня к стене казино рядом с входом. Аккуратный фонтанчик штукатурки, образовавшийся на стене при попадании туда пули, дополнил информацию для расчетов. Два выстрела противника позволили определить точную траекторию движения. В ускоренном режиме думаешь очень быстро. Окружающую обстановку мельком видела, выходя из машины. Этого оказалось вполне достаточно для нахождения места расположения неприятеля. Стрелок сидел в припаркованном на другой стороне улицы автомобиле. Судя по тому, что пуля как картон пробила бронежилет охранника, снайпер пользовался какими-то специальными мощными патронами. Корпус монстра мог оказаться плохой защитой. Пришлось действовать. Быстрый перекат в сторону охранника, схватить выпавший из его руки пистолет — Сделать пару выстрелов в сторону врага, специальным напряжением мышц, гася отдачу, и опять перекатом спрятаться за машину, оставляя пистолет на старом месте. За те доли секунды, пока вертелось на глазах противника, тот среагировать не успел, а после моего дуплета стало уже поздно на что-то реагировать. С включенной интуицией промахнуться по известной, почти не двигающейся цели для меня нереально. Остальная охрана сработала оперативно и очень профессионально. Лишние беспорядочные стрельбы не открывали. Кругом по тротуарам ходила куча народа, который даже не успел понять, что произошло рядом. Быстро просочившись между машинами на стоянке, телохранители добрались до автомобиля снайпера. В машине он оказался один. Дальше я развязки событий ждать не стала. Подхватив уже поднимавшихся с асфальта подруг, быстренько втащила их через вращающиеся двери заведения. Кто знает, может, есть еще и второй стрелок, хотя в это не верилось. Интуиция успокоилась, а значит, с опасностью покончено. Мы успели проскочить в заведение до того, как толпа его охранников ринулась наружу, реагируя на услышанные ранее выстрелы и разбитое стекло на входной двери. «Что это там случилось?» Неожиданным вопросом встретил меня директор казино, оказавшийся в холле. Со встречей он прокололся. Стало понятно — чей второй профессиональный маячок стоял на нашей машине. Даже увидев приезд моего монстра по камере наблюдения, директор не успел бы пройти расстояние от кабинета до входа. Эрих знал о приближении машины задолго до ее появления. Предположение, что это он подослал снайпера, отмела как маловероятное. Незачем ему от меня избавляться. Дальше ломать голову по поводу незадачливого стрелка я пока не собиралась. Полиция и соответствующие службы быстро разберутся. Какой-то идиот открыл стрельбу на улице. Нашего телохранителя случайно подстрелил. Вы уж дайте команду своим людям, чтобы помогли парню. Ранение у него сквозное, несколько выше сердца. Мне кажется, основные органы не задеты. Как ни в чем не бывало, отчиталась я, заодно пояснив собственные действия для подруг, в результате которых они своей одеждой подметали асфальту входа. Идиот, значит? Подозрительно поглядывая на меня, пробормотал директор. Недовольно тряхнув головой и не обращая внимания на стоявших рядом девочек, продолжил. «С этим случаем мы разберемся. К тебе большая просьба. Вот-вот начнутся детские соревнования в стрелковой секции зала. Нужно выбить в первом же туре знакомого тебе Морта Ариста. Его попросили не участвовать в состязаниях. Парень уже профессиональный стрелок, не один день проторчавший в стрелковом клубе. «Дважды выигрывал главный приз аналогичных чемпионатов. Этого достаточно. Желательно, чтобы как можно больше детей участвовало в игре. Мы имеем на них хорошую рекламу заведения. Какая может быть реклама, если все равно победит профессионал? Тебе, кстати, тоже выигрывать не стоит». «Задача поставлена. Пошла на подвиги», — насмешливо кивнула я. Опять, подхватив девчонок за руки, потащила их, как на буксире. К сожалению, дальше рамки металлоискателя продвинуться не удалось. Заверещал на меня, как резанный. Пришлось привычно разоружаться. Подруги впервые увидели часть моего вооружения, и их в очередной раз накрыло неподдельное удивление. «Только два вопроса». Глянула на меня Ойла, когда мы вошли в детский игровой зал. «Зачем тебе такой арсенал холодного оружия? Что произошло у входа?» Я пока не отвечала. Глаза искали богатенького поганца, который вполне мог меня заказать. В стрелковой секции стояла очень приличная толпа детей, но морт меня с подругами сразу заметил и повел себя совсем не так, как ожидалось. Этот? Обрадовался? Аура четко показывала радость и злость. Теория по поводу заказа с треском провалилась. Парень, по крайней мере напрямую, не имел отношения к снайперу. Всего два вопроса. «Повернулась я к Оили. Два самых интересных на данный момент», — уточнила та, переглянувшись с молчаливой подружкой. «Если по первому коротко, то меня тоже, как и сирену, уже похищали. Так что лучше похожу вооруженно и больше не буду попадать в подобную ситуацию». По-второму, примерный ответ вы уже слышали. «Какой-то идиот решил пострелять у входа в казино, и телохранители, наверное, его пристукнули». Вас я аккуратно уронила, чтобы случайные пули не задели. Показалось, когда мы проскользнули в двери, для этого стрелка уже все было кончено. Но и напоследок, чтобы прояснить ситуацию, у меня договор с казино. Я помогаю им, а они помогают в одном интересном начинании. Если хотите, потом кое-что расскажу. Некоторое время буду занята. В сопровождении задаченных и заинтригованных подруг прорвалась к главному судье и зарегистрировалась участницей. Девочки не отставали и тоже изъявили желание пострелять. Как и предполагала, вроде бы случайная, а на самом деле подтасованная жеребьевка сразу свела меня с мортом. Игровые правила оказались несложными. На время надо отстрелять десяток электронных противников и потом виртуально сойтись в поединке с соперником. В зависимости от скорости расстрела экранных врагов игроку начислялись патроны для боя с конкурентом. С электронными целями провозилась кучу времени, так что мне начислили всего два патрона. По окрашенной в цвета радости аури парня, стоявшего за соседним игровым автоматом, стало понятно, что болельщики донесли ему информацию о неудачном начале игры у противной стороны. С моей же точки зрения, количество патронов у врага не имело особого значения. Шансов я ему не оставила. Пуля, выпущенная за запредельной дистанции, отправила его виртуального аватара на тот свет. Даже имея в виду то, что игровой компьютер учитывал реальный разброс попаданий пуль от данного пистолета на любой дистанции, мне хватило собственной интуиции, чтобы не промахнуться с первого раза. Все выглядело так, будто девчонка случайно выбила из соревнований фаворита дальним выстрелом. Меня прямо согрели синие цвета разочарования, окутавшие ауру парня. Зашвырнув в порыве злости куда-то в угол зала электронные пистолеты, под неодобрительный гул зрителей он быстро покинул игровой зал. Следующему противнику проиграла по ранениям. Он трижды поразил меня некритично, а я на его шкуре поставила лишь две аналогичных кляксы. Ойла выбыла вместе со мной в одном туре. Сирена нас удивила. Она дошла до полуфинала и даже заняла третье место. Реальной стрельбой девочка вряд ли занималась, а вот на игровых автоматах показала себя отлично. К тому же сказались мои тренировки. Подруга действовала в трансе. Для победы ее не хватило опыта. Задание директора я выполнила. Из присутствующих детей никто раньше не видел, как я стреляю, так что специально подстроенной ситуации не заметили. Кто-то обещал рассказать об интересном начинании. Напомнила сирена, с удовольствием играя в руках внушительным мешочком жетонов, доставшихся ей за третье место. Взяв с подруг самую страшную клятву, рассказала про медиа-студию, в очередной раз вогнав девчонок в состояние удивления. Себе сделала заметку по поводу клятвы. Когда в следующий раз объединимся энергетическим мостом, надо закрепить ее магическим образом. Думаю, денек подружки сумеют потерпеть и никому не скажут про студию. Сегодня их туда не повела. Нечего мешать рабочему процессу. Время, отведенное ранее на обработку песни, подходило к концу. Вот создадут подчиненный окончательный вариант, тогда вместе и послушаем. Играть уже не хотелось, да и близился вечер, а мы так нормально и не отдохнули после тренировки. Попрощавшись, разбежались по своим машинам, и охрана развезла всех по домам. Разговор в кабинете директора казино. «Ну и какого ты меня вызвал?» Недовольно бурчал Алой, усаживаясь в обычное кресло для посетителей. Пришлось отменить встречи и бежать сюда, реагируя на срочный вызов. «Следую вашим настоятельным советам», загадочно улыбнулся Эрих Корт. Нечасто ему удавалось поддеть хозяина. «Это когда я советовал вызывать начальника к подчиненному?» «Что-то не припомню». Удивленно приподнял бровь Алой. «Как же вы могли забыть некоторые наставления по поводу недоверия к современным каналам связи?» Удрученно покачал головой Эрих. Он повернул гостю собственный большой монитор на столе. Опять шалости сотрудников решил показать. Лицо Алой расплылось в довольной улыбке. Постоянные напоминания о секретности давали положительный эффект. За время его руководства профсоюзом наблюдались единичные случаи утечки информации, да и то не по вине самого персонала. «Кое-что гораздо интереснее», — довольно ухмыльнулся Эрих. «Показываю первый ролик. Мне он достался случайно». Сработала служба наблюдения, точнее, один из сотрудников, который обратил внимание на слухи о цирковых трюках необычной машины на выезде из столицы. Приносить начальнику приятные вести Эриху нравилось. Тем более за этим обычно следовало хорошее поощрение. Алой молча просмотрел ролик отвратительного качества, снятый одной из уличных камер наблюдения, где большой автомобиль, резко маневрируя, обгоняет медленно ползущий поток автомобилей, балансируя на двух колесах. Хороший трюкач за рулем. Надеюсь, ты взял парня на заметку. Одобрительно хлопнул по столу Алой. Давно? Ухмыльнулся Эрих. Это машина семьи Крой». В салоне, кроме девочки, водителя, управляющего и двух охранников, больше никого не было. Насколько удалось получить информацию, ни один из взрослых не обладает такими навыками вождения. «Она? Сама девчонка?» Пораженно откинулся на спинку кресла Аллой, глядя в глаза директору казино. «Точно!» — кивком подтвердил тот. «Я дополнительно просмотрел запись ее действий на игровом автомате». Там присутствует один такой эпизод. Скажу прямо. Кое-кто из знакомых гонщиков сказал, что такой фокус на тренажере может получиться лишь случайно, поскольку на нем не чувствуется равновесие автомобиля. Виртуально на двух колесах девчонка продержалась 6 секунд, и это практически не чувство автомобиля. На реальной дороге, судя по съемке, в таком положении транспорт находился больше 10 секунд. Это, судя по доступной нам записи. Учитывая плотность автомобильного потока на дороге и метки положения радиомаяка, машина лавировала между полосами движения, поворачиваясь с одного бока на другой с гораздо большей скоростью. Фантастика! Почесав затылок, пробормотал Алой, наблюдая стоп-кадр, состоящим на двух колесах вездеходе. Это цветочки! Теперь ягодки! Продолжал излучать радость директор казино. Сегодня на девочку было совершено покушение. Стрелял почти профессиональный снайпер. Итог. Синта жива и выполнила небольшое задание, принеся нам прямыми доходами больше полумиллиона империалов. Стрелок мертв. Что-то я слышал сегодня в новостях по поводу перестрелки у дверей твоего заведения. Охрана, кажется, уложила какого-то неадеквата. Задумался Алой. Посмотрите внимательно второй ролик, посоветовал Эрих, запуская очередной просмотр. Эта видеозапись камеры наблюдения возле здания длилась меньше 10 секунд, но имела намного лучшее качество изображения. На кадрах изображение смазано, но вывод однозначен даже для неспециалиста. Девчонка стреляла из оружия телохранителя. Вот пистолет лишь на мгновение исчезает с асфальта в каком-то вихре, а вот он опять оказывается на месте. Широко распахнув глаза от удивления, прокомментировал увиденное алой. «Мало того», — соглашаясь с выводом начальства, кивнул Эрих, «мой начальник охраны, просмотрев запись, сказал, что девчонка двигалась запредельной для обычного человека скоростью и стреляла в движении». Полиция уже провела предварительное расследование и необходимые анализы. Нападавший убит именно пулями из пистолета раненого телохранителя, но тот из-за своего состояния не помнил, как стрелял. Поразительным оказался и другой факт. Посмотрите внимательно. Вот девчонка с подругами вылезают из машины. Вот они двигаются к двери. Теперь внимание. Синта начинает падение, и лишь потом, через доли секунды, возникает отверстие в стекле входной двери. Мы просчитали все моменты по кадрам камеры и учли расстояние от снайпера до цели. Девочка начала падать еще до того, как стрелок нажал на курок. Она почувствовала выстрел. «Фантастика!» — повторил Алой, прокручивая в голове возможные варианты объяснения таких событий. И в заключение завершающий аккорд. Сложил руки на груди Эрих. Две пули попали в голову противника, пролетев над стеклом в двери автомобиля при открытом для стрельбы, не повредив его сквозь щель размером в пару сантиметров. Первая пуля пробила прицел снайперской винтовки и засела в мозгу человека. Вторая... Выбила ему второй глаз, прошила череп на вылет, пробила стекло второй двери и застряла в корпусе стоящего рядом автомобиля. Два выстрела в глаза, в движении, с расстояния в полсотни метров, из пистолета, с которого ни разу не стреляла. Как вам такая подготовка? Это я не упоминаю, что отдача у пистолета совсем не детская. Да и попасть с предельной для такого оружия дистанции еще надо суметь. Она что, киборг из фантастических фильмов? Ошарашенно посмотрел на собеседника Алой. Не знаю кто, но точно не киборг. Отрицательно покачал головой Эрих. За определенную плату подчиненные достали результаты ее обследования в больнице. Девочка каждый год проходит осмотр в клинике после случая с похищением. В ее теле нет никаких имплантов. К тому же, насколько мне известно, пока никому не удалось создать реального киборга. Я уже ничего не понимаю. Потрясенно пробормотал Лой. «Если найдешь того, кто ее учит, получишь премию. Какую захочешь. Не девчонка, а универсальный солдат какой-то». «Да, кстати, снайпер — это некто Эстин Олтер, второй похититель сирены Лайсо, которого недавно объявили в имперский розыск. Боюсь, и спасение девочки не обошлось без нашей молодой подопечной. Стрелок решил отомстить». Удрать или долго скрываться от имперской службы все равно бы не получилось, а срок за организацию похищения светит очень приличный. «Надеюсь, ты не показывал эти записи полиции?» Внимательно посмотрел Аллое на подчиненного. Как назло, входная камера в этот день не работала. Сначала скорчив виноватую рожицу, а затем, ухмыльнувшись, ответил тот. «Премию ты уже заработал». «Все значимые сведения по наблюдению за синтой немедленно мне на стол. Используй резервные каналы передачи информации. У меня такое чувство, что не мы одни охотимся за человеком, тренирующим девочку. Не мог одинокий снайпер подготовить покушение на его ученицу. Тем более полиция столицы редко допускает такие проколы с поиском опасного преступника». Утро началось как обычно. То есть нагрянули подруги, и мы в режиме энергетического моста активно потренировались. С иглами пришлось поработать. Пока девочки занимались статической медитацией, лишние предметы на коже не мешали. А когда перешли к динамической, то есть к медитации в движении, дерганье этих колючек стало доставлять сильную боль. Без них создать связь с ученицами у меня не получалось. Энергетика подруг пока слишком слаба, чтобы проводить какие-то магические манипуляции вне тела. Сложность исчезла, когда изогнула наконечники под прямым углом. Игла одним кончиком втыкается в тело, а вторым намертво прихватывается к коже медицинским пластырем. Теперь иголки практически не ощущались в движении. Несмотря на подпитку ауры по связи, уставала я не меньше, чем девочки. Избавиться от общих ощущений пока почему-то не удавалось. Мост исправно транслировал не только энергию, но и состояние соединенных со мной подруг. После обеда я их не отпустила. Мы вместе завалились поспать в кровати, опять объединившись через мост. Память хранила много быстрых методик восстановления внутренних сил организма. Через то же энергетическое состояние я могла восстановить не только себя, но и девочек пока они не научатся этим действиям. Производить какие-либо магические манипуляции через подруг я пока не решалась. Внутренняя энергетика у них слабая. Пока не разовьем те самые обнаруженные зоны в аурах, о заклинаниях стоит забыть. Восстановление с помощью объединения помогло. Мы проспали не больше получаса, а силы организмов обновились полностью. Усталости как не бывало. Провести эксперимент с дополнительными занятиями не удалось. Позвонил Симон и попросил приехать. Работу над песней они закончили. Приглашенная группа окончательно созрела, чтобы перейти под мое начало. Подруги напросились в компанию. Им хотелось узнать, чем я в казино занимаюсь и для чего использую медиастудию. На сирену у меня имелись определенные планы, так что отказывать им не стало. По сравнению с магией, о которой они скоро кое-что узнают, мои местные дела по уровню не выходили за рамки детской игры. Чтобы не терять времени на оформление пропуска девочкам, для прохода на технические этажи послала директору фотографии. Пока доберемся, служба безопасности все оформит в лучшем виде. С нами поехал и Том. Ему тоже хотелось послушать, что там сотворил Симон с компанией При подъезде ко входу в заведение Эриха я скользнула в транс побывать еще раз в качестве мишени не хотелось. Жаль, в таком состоянии нельзя далеко видеть, но и быть уверенной в безопасности ближайшего окружающего пространства тоже очень неплохо. По крайней мере, бомбу на пути никто не заложит. Опасности не заметила, а интуиция тихо спала, свернувшись где-то в подсознании. Высадились мы у здания вполне спокойно. Большие начальники, похоже, накрутили охране хвосты за беспечность во вчерашнем инциденте. Поэтому телохранители сначала заняли хорошие позиции, осмотрели местность, а потом разрешили нам выходить из машины. Пропускать для подруг уже ждали у входной стойки. Я, под восторженными взглядами девочек, привычно разоружилась, и потом дружной толпой мы направились в студию, где нас с нетерпением встретил Симон, заранее предупрежденный о приходе гостей. Остальная группа тоже была в сборе, включая штатного поэта. Рассадив всех по стульям и диванчикам, стоявшим у стен, Симон запустил на проигрывателе результат недельной работы с музыкантами. «Ну, что сказать? Поработали подчиненные отлично. На мою электронную основу очень качественно наложили другие звуки инструментов музыкальной группы и голос солистки. Результаты я прекрасно видела на лицах подруг и управляющего. Несмотря на то, что исходный вариант он слышал несколько раз, Окончательная запись звучала потрясающе. До магических мелодий эльфов песня немного не дотягивала, но большинство остальных произведений другого мира обошла бы легко. «Госпожа Синта!» «Группа просит принять ее в полном составе в фирму!» Встав со стула и учтиво поклонившись, обратился ко мне Колин Эскада, пока остальные слушатели пытались прийти в себя от потрясения. «Том?» Толкнула я в бок сидящего рядом управляющего, пытаясь быстрее привести его в чувство. «А как вообще фирма называется?» «Новый звук». Наконец, посмотрев мою сторону осмысленным взглядом, пробормотал он. Необычные переливы звуков, казалось, забирались в самую душу. «Симон, как они себя показали?» Перевела взгляд на электронщика. «Нормально». Довольно улыбнулся тот, обозревая последствия труда в виде очарованных лиц слушателей. «Сработался с ними хорошо. Результаты вы слышали?» «Считайте меня полным профаном в музыке, если эта штука через неделю не будет крутиться по всем каналам, а ребята не начнут приглашать на многочисленные концерты». Туск хорошо поработал над остальными текстами песен группы, а по уровню исполнения она и так от большинства музыкантов не сильно отличалась. «Госпожа, пару вставок из этой мелодии мы запихнули в их старые песни». По-другому добиться нужного воздействия на слушателей не получилось. Вы бы послушали музыкальные дорожки на досуге и исправили по своему усмотрению. Выступать лишь с одной идеальной песней как-то неприлично. Отлично. Я повернулась к Колину с нетерпением, ожидавшему ответа. Вы приняты. Радостный рев членов группы чуть меня не оглушил, окончательно приведя в себя остальных присутствующих. Эффект от музыки превзошел мои ожидания. Неискушенные слушатели в лице подруг наглядно показали, что произойдет с аудиторией. «Госпожа Синта!» После радостного обнимания со вскочившими друзьями обратился ко мне Колин. «Мы как ни старались, так и не смогли самостоятельно проиграть вашу основу. Пришлось накладывать звучание инструментов поверх нее. Я сам обычно создаю электронную мелодию в наших композициях, но эта песня по-настоящему производит впечатление лишь в том виде, в каком есть сейчас». Незначительное отклонение в исполнении основы сразу делают звук не таким выразительным. Получается, что никакие импровизации в музыке недопустимы? Как-нибудь позже я покажу пару простейших трюков. Усмехнулась я. У эльфов важен не одномоментный звук, а определенная их последовательность, воздействующая на мозг через звуковые каналы. Это не только прямое звуковое восприятие через органы слуха, но и влияние низких частот через кожные покровы на активные точки тела. Поскольку скорость прохождения информации к сознанию по различным каналам не одинаковая, то и последовательность воздействия нужно настраивать определенным образом. Мне не хотелось это рассказывать при всех, тем более что в комнате имелась работающая аппаратура прослушки службы безопасности заведения. Ее я заметила, используя короткое трансовое состояние еще в первое посещение студии. Моей открытой деятельности это совсем не мешало, так что конфликтовать из-за этого с казино незачем. «А вы не могли бы что-нибудь сыграть, хотя бы наброски мелодии?» Застенчиво попросила Лора, солистка музыкальной группы. Задумчиво почесав щеку и перебрав в уме различные варианты мелодии, не требующих особой компьютерной обработки, нашла простенькую, которую можно легко сыграть на синтезаторе. Почему бы не порадовать слушателей, отблагодарив за работу? Усевшись перед клавишами и подогнав под себя высоту стула, сыграла одну короткую и тревожную мелодию. Эффект опять немного не рассчитала. Последние звуки уже давно замерли в помещении. Музыка закончилась, а слушатели так и сидели с открытыми ртами и застывшим удивлением в глазах. Туск что-то лихорадочно строчил карандашом в блокноте. «Бог ты мой!» — наконец выдохнул Дэм Торс, гитарист группы. «Да я чуть не обделался! Не будь светлых нот в конце, был бы конфуз! Госпожа Синта, в следующий раз предупреждайте, если будете играть нечто подобное!» «Думаю, у нас есть еще один хит!» Отмирая, пробормотал Том, заглядывая через плечо поэту с уже отрешенным видом сидящему с другой стороны. Я протянула руку мимо Тома и вытащила блокнот из замерших рук поэта. «Пророчество». Темные силы сомкнулись над миром. Дьявол толкает народа к войне. Смерть собирается править здесь пиром. Зависть и злоба царят на земле. Зря надрываясь, пророчат пророки. Слепа и глуха к предсказаниям толпа. Забыты истории прежние уроки. За что расплатиться придется сполна. Узнавшие разума зов единицы, идите навстречу любви и добру вам вечная сила тогда подчинится и будет опорой в любую беду. Когда твою спину любовь прикрывает и звездную силу дает доброта, пусть даже ад на тебя нападает, победа с тобою прибудет всегда». «А ничего, так звучит», — заметила я, передавая блокнот Тому. Через некоторое время путешествия по рукам блокнот вернулся к пришедшему в себя после трансового состояния поэту. «Слушай, Синто, а чего мы еще о тебе не знаем?» Удивленно взглянула на подругу Сирена. Она слышала много прекрасных композиций, но ничего подобного последним записям не встречала. В этой музыке шторм сменялся затишьем, но то и другое пробирало до костей. «Вы-то и о себе почти ничего не знаете», — улыбнулась я. «Теперь главное выйти с готовыми песнями на приличный канал». Задумчиво постукивая по подлокотнику кресла, сказал Парс Эттин, барабанщик группы. «А вы упадите в ножки моей подруги!» Кивнула я на сирену. «У нее папа сделает это самым лучшим образом. И заработает, и нас не обидит». «Кто папа?» Поинтересовалась солистка Лора, переглянувшись с братом. «Сирена Лайса, к вашим услугам!» Широко улыбнулась подруга. Ик! Послышался сдавленный звук со стороны гитариста Дэма. «Он у нас слишком впечатлительный», — неодобрительно глянул на друга Колин. «Если сейчас подарите мне эту запись, гарантирую, что нужные люди свяжутся с вами уже вечером. Я в дела отца обычно не лезу, но иногда помогаю. Даже моего скудного опыта достаточно, чтобы гарантировать для песни высокие рейтинги, а значит, и хорошие доходы для компании отца», — предложила Сирена. Ничего подобного она раньше не слышала, скромно преуменьшая помощь отцу в оценке различных программ. К тому же она уже достаточно познакомилась с Синтой, чтобы предположить наличие в памяти у этой необычной девочки еще ни одной мелодии такого уровня. Это сулило огромные доходы медиа империи отца. Упускать такой шанс было бы диверсией по отношению к семейному бизнесу, «Я сделал несколько копий результатов совместного творчества». Симон протянул девочке пару карт памяти с записью песен группы. Как он не ругал оборудование, но в столице немного студий такого уровня. Так что за результаты работы он был спокоен. Договорившись с Симоном, что на следующий день пришлю качественную запись сыгранной импровизации для подготовки следующего шедевра, мы разбежались. Том остался оформлять прием членов группы в фирму. В студии имелся прекрасный канал для выхода в инфосеть. Довольные девочки поехали домой, а я покатила к себе. Том потом вернется на машине казино. В списке услуг заведения такая опция имелась. Ойла тоже попросила у Симона карту памяти с записью. Мало того, подруга еще и договорилась с Колином, что новый альбом с автографами всех членов группы, как первому постороннему слушателю, достанется ей. Вечером в семье Лайсу. «Отец, ты не возражаешь, если я включу послушать одну запись?» Глядя на отца, заканчивающего ужин, поинтересовала Сирена. «Что-то интересное откопало у конкурентов?» Кивнув, улыбнулся куртис с Лайсу, прекрасно зная, что такой взгляд у дочери бывает в том случае, когда она за него уже все решила. Сирена, довольно улыбаясь и предвкушая невероятное удивление отца, щелкнула кнопкой на пульте дистанционного управления медиакомплексом. В этот раз Куртис и угадал, и не угадал. Услышав начало композиции, он завис с поднесенной карту ложкой. Музыка уже давно отзвучала, а он так и сидел с поднятой рукой под впечатлением от прослушанной композиции. Мелодия просто так не отпускала. «Ничего подобного! Медийный магнат!» В жизни не слышал. Это было что-то новое по силе воздействия. «Где... ты...» Это откопало. Наконец прохрипел он пересохшим от волнения голосом, опуская руку с ложкой на стол. Продолжать есть после того, что услышал, было невозможно. «Да так, одна подружка музыку пишет». С довольной улыбкой, наблюдая за отцом, сообщила сирена. «Твоя подружка — это синта». Сразу догадался отец. Она владеет небольшой фирмой с музыкальной группой в штате. Это их первая работа. Извини, но я присвоила твои права и обещала от твоего имени эксклюзивный договор. Растешь, дочка! Это не договор, это золотая жила. Насколько знаю, а знаю я достаточно много, это что-то новое в музыке. Даже знаю, где мы взорвем эту бомбу. Не закончив ужин, отец забрал у дочери карту памяти с записью и умчался ставить на уши менеджеров. Как и он, люди с ним работающие иногда не различали дня и ночи, но получали за это очень большие денежки. Сирена покачала головой и, надев наушники, отправилась слушать мелодию в очередной раз. Было в музыке что-то завораживающее. Разговор по телефону. Голоса изменены шифратором. Что я узнаю? «Какого? Вы устроили покушение на объект. Вам заказывали похищение, а не убийство. Но, госп, еще одно упоминание обо мне, и вам язык уже не понадобится». Никто не ожидал таких событий. Объект споткнулся перед самым выстрелом, а потом случайная пальба раненого телохранителя ликвидировала стрелка. Убийство изначально не планировалось. Цель должна была получить лишь ранение. Автомобиль скорой помощи ждал в переулке, никто бы не догадался, что машина не из больницы. Хорошо, хоть наемник навечно закрыл рот. Мы подстраховались. Даже если бы он заговорил, следствие пошло бы в другую сторону. У вас не больше двух дней. Если ничего не получится, аванс придется вернуть, а работу временно отложить. Понял, сделаем все возможное. И невозможное, мой друг, и невозможное».